«Да, наверное, ты права. Но мы ведь останемся друзьями?» — спросил он. Она улыбнулась. «Иногда я хотела бы тебя убить, а я тебя», — признался он. Она засмеялась. «Помнишь, когда мы впервые обедали в этом ресторане на Рокфеллер-плазе?» — спросила она. «Конечно, помню. Ты тогда ждала Марка». Она поднялась. «Ты меня извини», — я, кажется, немного разволновалась. Эта история с Марком, его сегодняшний вопрос о поцелуях...» «Спокойной ночи», — поднялся он. «Спокойной ночи», — пожелала Марта, первой выходя из комнаты. Ночью он почувствовал, как осторожно она вошла в его комнату, как прошла к его постели и легла рядом с ним. Он повернулся на бок и увидел ее глаза. И вдруг он понял, если сейчас ее прогонит, то совершит нечто большее, чем просто оскорбить женщину. Он унизит ее, опозорит, нанесет самую страшную рану в ее жизни. И он протянул к ней руку, чувствуя себя в душе под лицом. Это была фактическая измена Сандре, Измена со своей собственной женой. Ведь изменяют только любимым. Нелюбимых обманывают. Утром Марта ушла от него, и больше за три дня ни разу не приходила в его спальню. Очевидно, это был некий эмоциональный шок, который требовал своего выхода. Еще через три дня они улетели с Марком в Хьюстон. На прощании в аэропорту она пожала ему руку и, заглянув в глаза, прошептала «Спасибо». Он понял, это была благодарность за ту единственную ночь, которая нужна была ей для обретения равновесия и необходимой устойчивости. Нужна для веры в саму себя. И он дал ей эту веру, не оттолкнув в эту ночь». Через несколько дней он улетел в Калифорнию. Поездка была удачной. Уже через четыре дня он знал, что компания General Electric по заказу АНБ и ЦРУ отправляет свое оборудование на Аляску. Оборудование было специально приспособлено для прокладывания кабеля по дну моря и подключения к другим системам. На следующий день Он передал все документы Питеру Льюису. А через неделю получил уведомление о бракоразводном процессе с Мартой Саймингтон. Истцом по делу выступала сама Марта. Глава 27. Весь советский народ идет на выборы, демонстрируя несокрушимое единство партии народа. За единый блок коммунистов и беспартийных идет отдавать свои голоса трудовая Москва, — радостно сообщил диктор. Крючков, поморщившись, подошел к телевизору, убрал звук. Несмотря на то, что это был кабинет руководителя советской разведки, телевизор в нем стоял старый, отечественный, и никакого дистанционного управления не было. Крючков вернулся за стол. В кабинете кроме него сидели генералы Грушко, Голубев, Дроздов и полковник Грибин. Несмотря на это, хозяин кабинета, не любивший фамильярности, не стал просить никого из присутствующих убавить звук. Он прошел суровую школу дипломатической партийной работы и не любил выставляться, и тем более проявлять нескромность. Это была не поза, это было его правилом жизни». Из веселого общительного парня с годами он превратился в жесткого, сухого, педантичного руководителя, строго требовавшего с подчиненных и не прощавшего им ни малейшей небрежности. Телевизор он включил, чтобы посмотреть, как Гришин уговорит уже смертельно больного Черненко выйти к мониторам телевидения для участия в голосовании. Черненко не мог ни ходить, ни говорить, ни соображать, на его безжалостно подняли с постели и заставили стоять у камеры, демонстрируя всему миру явственную печать смерти, лежавшую на лице обреченного генсека.